который рассыпая удары на левые и на правые разогнал исполнителей. Я рассцетава смельчака передалась мне. Я бросился к нему, чтобы его наказать, и между нами завязался жаркий бой. Донья Елена и её наперсница слышат звон шпаг, подходит к окну и видит сквозь решётку двух сражающихся людей. Их крик будет дона Хорха и его лакеев, которые быстро вскакивают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 и попросила для меня руки его дочери. Он с охотнее согласился на этот брак, что уже не чаял увидеть когда-либо дона Аугустина. Добрый старик, однако, опасался, как бы донья Елена не воспротивилась моему сватовству, так как кузен Олигеро, навичавший её до этого беспрепятственно, мог покорить её сердце. Но она охотно подчинилась отцовской воле, из чего можно заключить, что в Испании так и повсюду новый поклонник пользуется у женщин значительным преимуществом. При первом же свидании с Филиссией я узнал, как сильно огорчил её госпожу неудачный исход моего поединка. Не сомневаясь более в том, что мне удалось стать Парисом этой прекрасной Елены, я благославлял рану, оказавшуюся столь благодетельной для моей любви. Дон Хорхе позволил мне переговорить с его дочерью в присутствии камеристки. Сколь сладостен был для меня этот разговор! Я умолял и настойчиво прошивал свою даму поведать мне, не неволит ли отец её чувство, заставляя уступить моей любви. Но она сказала, что я обязан своим счастьем не только её послушанию. После такого приятного признания Я направил все свои усилия на то, чтоб понравиться донье Елени и изобретать галантные празднества в ожидании дня нашей свадьбы, который должен был ознаменоваться великолепной кавалькадой с участием всего дворянства города Кори и окрестностей, собиравшегося блистать на этом торжестве. Однажды я задал роскошный пир в прекрасном загородном доме своей тётушки